Глава 33. Добравшись до усадьбы, мы спрятались в тех же кустах жимолости, а Ванька помчался разведать обстановку. Вернулся он довольно быстро и сообщил, что Аглая Игнатьевна ещё хлопочет на кухне. Конечно, рано или поздно наши синяки всё равно станут достоянием общественности, но в купе с мужской одеждой уж точно вызовут массу вопросов, на которые мы ответить не сможем. Ванька бежал впереди, чтобы предупредить в случае появления кого-то из дворни на нашем пути. Мы же мелкими перебежками двигались от одного сарая к другому. Миновав черный чёрный двор, наша троица добралась до главного входа, и я с облегчением выдохнула, когда оказалась внутри дома. — Далеко не уходи, — предупредила Таня мальчишку. — Ты нам ещё понадобишься. — Хорошо. Ванька потёр нос и скривился от боли. — Кали что, я на конюшне. Мы поднялись к себе, умылись водой, оставшейся в кувшине, переоделись в платье и только после этого решились рассмотреть ту красоту, которую нам наставили цыганята. Место ушиба под моим правым глазом припухло и лишь начинало синеть, но уже было видно, что синяк станет просто шикарным. Таня с грустью смотрела на своё отражение и тяжело вздыхала. Её синяк расположился с левой стороны, растекаясь до самого виска. «Что будем говорить, нянюшки?» «Не знаю. Может, я не успела договорить». В дверь постучали, и в комнату вошла Аглая Игнатьевна. Старушка взглянула на нас и замерла с разведёнными в стороны руками. Так она стояла секунд пять, а потом с предыханием протянула. «Мать!» Стербожья, Божья! А что... Что это такое? О, Господи, святые угодники!» «А это...» — я провела взглядом по комнате и, глубоко вдохнув, сказала. «Мы с Софьей наводили порядок в комнате. Решили переставить столик к окну, оступились и упали». «Приложились обе», — серьезным голосом добавила Таня. Вот как тащили его, так с двух сторон и припечатались. Не знаю, кто мог поверить в такое откровенное вранье, но у старушки оно вроде бы не вызвало подозрений. «Что же за наказание нам? Что за беда? Ох, как быть-то теперь? В такое время умудрились себя испортить!» запрочитала Аглая Игнатьевна. А мы переглянулись. Чего это она? «Ничего страшного, заживёт скоро, не переживай». Я улыбнулась ей. «Подумаешь?» «Да когда же вы здесь порядки наводили, ежели я заходила, не было вас?» Она медленно опустилась на стул. Приказчик от Потоцких приезжал. Сказал, что к вечеру барыня явится, чтобы о землях поговорить, которые им батюшка в пользование дал. «Ты посмотри, какая неугомонная. И именно сейчас» когда мы в таком непрезентабельном виде. Я проигнорировала первый вопрос нянюшки и спросила, а что это она предупреждает о своём прибытии? Раньше являлась без объявления и ничего. Так дело важное, или же отлагательство не терпит? Нянюшка чуть ли не со слезами смотрела на наши лица. Вот и предупредила, чтобы ожидали её. Да как же вы барыню встречать станете с такими-то украшениями? — Другого-то выхода у нас нет, если только не принимать её, — предложила Таня. Но Аглая Игнатьевна испуганно замахала руками. — Нельзя, вы что? Это ведь земли касается. Мы от неё выгоду имеем. Может, пудрами замазать, а? У матушки вашей завсегда пудры рисовые имелись. — Придумаем что-нибудь, — пообещала я, сомневаясь, что с этим вообще можно было что-то сделать, тем более при помощи рисовых пудр. Мы станем похожи на покойников. Что там с обедом? Скоро накроет Глажка. Нянюшка поднялась, не переставая охоть и качать головой. Все напасти к нашему берегу. Как будто кто чёрным глазом посмотрел. Лихо на лихе и лихом погоняет. Она ушла, а Таня задумчиво произнесла. «Пойдём-ка в кабинет. Нужно найти документы об этой аренде». Долго их искать не пришлось. Они лежали в верхнем ящике стола, и нам пришлось потратить достаточно времени, чтобы разобраться во всех нюансах этого дела. Арендатором значился сын Потоцкой, Александр. Оказалось, что земель-то было не так мало, аж 80 десятин пахотной земли, леса и пастбищ. Но самым интересным во всем этом оказалась плата за аренду. Ею была доля от урожая. Вернее, должна была быть. Когда мы шли в табор, я обратила внимание, что поля засеяны рожью и пшеницей, а значит, нам причиталось зерно. Но по записям мы получали некую сумму. Нетрудно было догадаться, что и тут нас объгоривали как могли. По документам значилось, что мы должны иметь половину всего, а на самом деле нам выплачивали мизерную сумму. Это было понятно по расходам усадьбы, записанным в расчётных книгах. А ещё мы узнали, что аренда заканчивается через четыре месяца. Но продлять её с нами не имелось возможности по причине несовершеннолетия. Опекунство решило бы все эти проблемы одним махом. Для того Потоцкая и предлагала подписать бумаги на продажу земель. Нас можно убрать подальше, дождаться, когда нам исполнится 21 год, и подписи станут действительными. А потом, на вполне законных основаниях, всё захапать. Нас, естественно, никто не собирался выдавать замуж. Признали бы недееспособными, а потом в расход. Им мало арендовать за копейки, они всё решили к рукам прибрать». Таня хлопнула ладошкой по раскрытой книге. «Представь, сколько это земли, если потоцкие арендует 80 десятин, а ещё у нас в запасе кое-что имеется. Вот только пахотные угодья они взяли, а у нас, кроме бедных пастбищ, нет ничего». Лесом заниматься мы не сможем. На это деньги нужны. Выход на покупателей. Завод тоже под вопросом. У нас ни опыта, ни ресурсов. Да, ты права. Даже если мы земли вернём, то для того, чтобы их засеять, нужен посадочный материал и людские руки. Плюс скотина, плуги и иже с ними. Горькая реальность представала перед нами во всей своей красе. Но если бы мы могли сами распоряжаться своим имуществом, то можно было бы кое-что провернуть. Например, Таня с интересом посмотрела на меня. Что тебе пришло в голову? Сдавать землю в аренду нам всё-таки выгоднее, чем вести собственное хозяйство. Естественно, не по тотским. Смотри, даже если Заседский распустил всех крепостных, должна быть деревня, и даже не одна, с вольно отпущенными». Можно сдавать на дело крестьянам, которые будут обрабатывать землю и платить нам ренту. А ещё найдётся много желающих арендовать стекольный завод. Плюс сдать землю на берегу реки, где хваткие люди смогут построить какое-нибудь предприятие, для которого важна близость воды. Я рассказывала Тане эти внезапно осенившие меня планы и загоралось ими всё больше. В нашем случае это идеальный вариант. Получать прибыль, не вкладываясь, «Земли — наша золотая жила!» «А ведь ты права!» Глаза подруги тоже загорелись. «Но как нам получить разрешение управлять своим имуществом? И как избавиться от потоцких?» «Что, если сказать ей, что мы знаем о том, что они обманывают нас?» «Есть доказательства в виде счетов, расчетных книг и остальных документов. Грогорович даже представить не мог, что сестры полезут сюда. И уж точно не мог предположить, что мы еще и разберемся во всем этом. Поэтому и не прятал ничего. Я даже сама обалдела от своей идеи. Это идеальный выход из положения. Мы предупредим Потоцкую, что предъявим в суде все доказательства обмана. Вряд ли ей захочется выглядеть в глазах общества, обидчицы и бедных сироток. Поэтому пусть не лезет к нам. Даже если у нас что-то и выйдет, проблема с опекуном не решена. У нас будут связаны руки до самого совершеннолетия. Подруга спрятала книгу в ящик и поднялась. Надежда только на пропавшего дядюшку. Вот это могло быть нашим шансом. Причём довольно неплохим. Будем искать дядюшку, а параллельно станем думать и о других вариантах. Я воспряла духом. Теперь мне казалось, что в конце тоннеля забрежил свет. Главное — не опускать рук. Первейшая задача — подготовиться к зиме, чтобы ни мы, ни люди, живущие в усадьбе, ни в чем не нуждались. Нам нужен хороший урожай. Добрая хозяйка дом сбережет, а худая рукавом растрясет.